Поиск Келли. 3 ноября, вторник. Келли слушала утренние новости по радио, пока готовила кофе. Кухня была ее любимым местом. Они с Питером построили этот дом, пока жили в маленьком трейлере на участке, когда Бену было два года. Это был дом их мечты. На берегу озера Клоэйн с видом на заснеженные вершины за узкой бухтой. Летом они плавали, совершали поездки на гребные лодке и на каноэ, а зимой катались на коньках и ходили на лыжах по замерзшему озеру. На стенах гостиной висели обрамленные фотографии их маленькой семьи. Кемпинги, прогулки верхом. Бенни учится плавать, кататься на лыжах и на коньках. Питер и Бенни в первый день школьных занятий Питер в защитном шлеме поднимается на гранитную скалу, обвязавшись веревкой. Питер и его новый автомобиль, который теперь терпеливо ожидал его возвращения в гараже, потому что Кэлли не хотела ездить на нем. Бен сидел на табурете за столом и болтал, поглощая кашу быстрого приготовления. Перед ним стояла коробка Тутти Попс, и он читал о волшебных призах, которые могут найтись в других коробках. Келли посмотрела на часы. «Рэйчел будет здесь через десять минут. Давай, Бен, заканчивай и почисти зубы». Она засунула пакет с ланчем в его ярко-красный рюкзак. «Я не хочу в школу». «Ничего подобного. Тебе там нравится, как только ты приезжаешь туда, верно?» «И вчера ты пропустил». «Да, я пропустил вечеринку на Хэллоуин». Она взъерошила его волосы, «Да, приятель, но зато мы смогли провести больше времени с твоим папой». Он кивнул, соскочил с табурета и побежал в носках по коридору, ведущему в ванную. Как обычно, он заскользил по вощенному деревянному полу и мастерски затормозил, чтобы свернуть за угол. Келли улыбнулась. Она взяла его тарелку и ложку и отнесла в раковину. Вода стала розовой от клубничного красителя, Ей не нравилось кормить Бена такими сладкими завтраками. Она собиралась отучить Бенни от такого питания, но, похоже, теперь оно было единственным, что доставляло ему настоящее удовольствие, и в отсутствие Питера она позволяла сыну цепляться за такие ненадежные утешения. Кэлли немного помедлила, глядя на розовое молочко, стекавшее в слив. Горе-одиночество снова обладело ею. Оно появлялось из ниоткуда в самое неожиданное время, пробуждаемое разными мелочами. Или поднималось, как волна, откуда-то изнутри, когда ей задавали прямые вопросы. Вроде вчерашнего разговора с Мейсоном. Воспоминания об этом разговоре не давали ей покоя. Она снова видела доброту и понимание в его серых глазах. «Давайте скажем так».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 Другие слова Мейсона, сказанные раньше. Это прекрасный возраст. Наслаждайтесь моментами, не давайте им ускользать от вас. У каждого из нас есть своя история, подумала Келли, снимая куртку Бена с вешалки у входа. У каждого своя боль. Зазвонил стационарный телефон. Келли посмотрела на часы и нахмурилась. В межсезонье она занималась работой по составлению контрактов для компаний, занимавшейся ландшафтным и экстремальным туризмом. Вероятно, ее босс интересовался бюджетными расчетами, которые она отправила на прошлой неделе. Она сняла трубку аппарата, висевшего на стене у входа на кухню. Келли слушает. «Келли, это Мейсон. Вчера мы установили личность погибшей женщины из самолета». «Судя по дополнительной информации, которая продолжает поступать, на борту находились еще семь человек, которые могли затеряться в глуши. Нам нужна группа, сэр, для проведения поисков». Бен, выскочивший из ванны и заскользивший по полу в носках, врезался в ее ногу. Она вручила ему куртку и жестом велела надеть ботинки. «Кем была эта женщина?» – спросила она. «Жительница Онтарио по имени Джеки Бланд. «Идентификацию еще предстоит определить по ДНК или по слепку с зубов». Последовала пауза, когда он прикрыл рукой микрофон и быстро заговорил с кем-то на другом конце линии. Потом его голос вернулся. «Речь идет об убийстве, и она не была пилотом». У Келли разбредались мысли. «Что вы имеете в виду?» «Этот Хевиланд выполнял чартерный рейс компании West Air. Им управляла женщина по имени Стелла Дагер. Джеки Блант владела собственной компанией и была пассажиркой. Гидроплан поднялся в воздух от причала Танденберг к северу от Сквомиша примерно в 11.45 в воскресенье 25 октября, то есть 10 дней назад. Всего на борту находилось 8 человек, включая Джеки Блант и пилота. Место назначения неизвестно. «Штаб-квартира Северного округа возглавила расследование, но они уполномочили меня подрядить группу сэр для поиска пропавших пассажиров. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы от других поисково-спасательных учреждений. Информация поступает с каждой минутой». Снова наступила пауза, пока он говорил с кем-то еще. В крови Келли бурлил адреналин, пока она старалась осмыслить и упорядочить новые факты. Десять дней – долгий срок для затерянных в глуши, особенно в такую погоду, особенно с учетом травм, полученных при крушении самолета. Шансы на то, что кто-то остался в живых, были незначительны. Скорее всего, эта миссия будет поисковой, но не спасательной. Вы не могли бы приехать в отделение? – спросил Мейсон. Я собираюсь провести инструктаж сотрудников, и будет полезно с самого начала учитывать мнение, сэр. Мам! Рэйчел и Тай пришли! крикнул Бен, выглянув из узкого окна рядом с входной дверью. Келли указала ему на перчатки и одними губами произнесла на день их. Вы можете дать мне несколько минут? обратилась она к Мейсону. Ей нужно было убедиться, сможет ли Рэйчел забрать Бена из школы, когда во второй половине дня придет за Тайм. Если этот вызов превратится в полномасштабную многодневную операцию, ей понадобится, чтобы Бен на несколько дней оставался в семье Рэйчел, как уже не раз происходило во время спасательных миссий. Рэйчел и ее муж были только рады помочь, хотя Тай и Бен обычно переворачивали дом вверх дном. Кэлли заметила, что Бену полезно проводить какое-то время в полноценной семье с оптимистичными и заботливыми родителями. После визитов в Рэйчел он обычно возвращался домой в хорошем настроении. «Я буду через 20 минут», — сказала она. В трубке послышались короткие гудки, и Кэлли с некоторым удивлением посмотрела на нее. «Ну ладно». Она повесила трубку и поспешила в прихожую, Надела длинную куртку, сунула ноги в утепленные сапоги и открыла парадную дверь. Бен пулей вылетел навстречу ожидавшему его внедорожнику. Тай помахал рукой через запотевшее стекло. Келли последовала за Беном, а Рэйчел опустила окошко, чтобы выслушать ее. Ветер обжег холодом ее щеки, и она подняла воротник куртки. Как, черт побери, владелица охранной компании могла оказаться мертвой в кресле пилота со старым кинжалом, воткнутым в ее шею? И куда подевались остальные?»